Глава сорок четвертая «Мысленным оком» «Не бойтесь, — сказала Дефин, — запечатайте внешние визуализаторы». «А? — переспросил Том. — Закройте глаза». Он закрыл и тут же снова открыл. «Это будет больно? Только мне, ведь я вновь увижу свою родину». «Что ты собираешься делать?» У Джесси была крепкая рука, готовая в любую секунду вырваться. «Взять вас в путешествие с помощью мысленного ока. Хочу ответить на ваши вопросы относительно того, почему меня называют преступницей. Это невозможно объяснить. Это надо испытать, пережить». «Ух ты!» — отрава шагнула вперед. На золотых блестках махаука искрился свет. «А мне это? Можно с вами?» «Извини, нет», — сказала Дефин, — «места хватит только для двоих». Она заметила тоскливое выражение лица травы. «Может быть, в другой раз? Закройте глаза», — повторила она Тому и Джесси, и они послушались. Коди, сильно бьющимся сердцем, подошел поближе посмотреть, но догадаться, что же сейчас произойдет, не было никакой возможности. Дифин закрыла глаза». Она подождала, чтобы энергетические ячейки памяти начали заряжаться, подобно сложным батареям. Джесси испугалась, что температура тела Стиви поднимется слишком высоко, и жар повредит мозгу и органам дочки. Но Дефин говорила, что Стиви в безопасности, и ей пришлось поверить в это, не то она сошла бы с ума». И все-таки ладошка, которую держала Джесси, делалась все горячее. Выносить такую лихорадку без ущерба для себя тело Стиви могло всего несколько минут. Том сказал «Мне кажется, будто мы готовимся играть впрят». «Черт!» Он дернулся. Вдоль спины пробежало что-то вроде молнии и открыл глаза. Однако свет вызвал жестокое потрясение. В нем присутствовал некий желто-зеленый оттенок. Том снова опустил веки. «Том, что это?» — спросила Джесси. Речь жены показалась ему медленной, невнятной, словно голос доносился из-под воды. И Том подумал, вот уже и крыша поехала. «Тише!» — прошептала Диффин голосом, в котором звучал от колосок ветряных курантов. Не открывая глаз, — Джесси ждала. Чего? Она сама не знала. Хотя рука, за которую она держалась, истекала жаром, вверх к плечу побежали холодные токи. В теле Стиви, постоянно набирая силу и проникая в Джесси через телесный контакт, рождалась электрическая сила. Холодные мерные толчки проникли и в кости Тома. Его охватила дрожь. Он подумал, что больше не чувствует под ногами пола. Он словно бы плыл, медленно ворочаясь всем телом то вправо, то влево, удерживаемый лишь рукой дифин. Что происходит? Он замолчал. Резкость собственного голоса, его чужое звучание привели его в ужас. Джесси услышала хриплое ворчание, которое могло быть подобием человеческого голоса. Ее от макушки до пят окутал холод, словно в мучительно жаркий июльский день потянуло ветерком из ледяного дома. Нахлынуло другое ощущение — движение с огромной скоростью. Она подумала, что если бы сумела заставить веки подняться, то сумела бы увидеть и атомы стены в движении, мелькающие, как статические разряды на экране телевизора, и собственное тело, перемещающаяся так быстро, что успевает найти прогалины между ними и проскользнуть туда. Паники не было, только веселье. Вот, подумала она, каково должно быть нырять ночью в небе, свободно падать сквозь тьму. Правда, ни верха, ни низа здесь не было, сплошное вне, за пределами всего, что Джесси знала о жизни». Слева от нее, справа, над головой, внизу что-то засверкало. Смазанные точки и гроздья огоньков, проносящиеся мимо с невероятной скоростью. Но глаза Джесси по-прежнему были закрыты, или, по крайней мере, так она чувствовала. «Звезды!» — поняла она. «Господи, да я в самом центре вселенной!» Том тоже увидел звезды. По небесам катились колеса созвездий. Свет далеких солнц озарял окольцованные миры. Крыльями гигантского ската колыхались газовые облака. А потом они чуть не налетели на белую, как жемчужина, планету, окруженную шестью белыми лунами, которые с безошибочной точностью пересекали орбиты друг друга. Планета выросла перед ними, ее поверхность заслоняли облачные крепости, внутри которых в безмолвном неистовстве волчками вертелись бури. «Слишком быстро», — подумала Джесси, когда облака помчались им навстречу, — «слишком быстро, мы сейчас...» Проколов облака, они попали в кружение смерчей и стали снижаться. Ноздри Джесси заполнил запах аммиака. Их снова объял потрясающий холод, от которого захватило дух, а после — полная тьма. По-прежнему двигаясь с большой скоростью, они опускались под уклон. На Тому и Джесси пахнуло теплом, прогнавшим холод. Тьма посветлела, стала темно-синей и медленно разбавилась до густой морской бирюзы. В лицо Тому Толкнулась шелковистая жидкость, и его охватила клаустрофобия. «Мы утонем», — подумал он и попытался вытащить свою руку из руки Дефин, но она крепче сжала его пальцы, не давая высвободиться. Тому захотелось забиться, вырваться, добраться до поверхности, но он сообразил, что прекрасным образом продолжает дышать, «На самом деле мы не в инопланетном океане», — твердил он себе, пока они продолжали снижаться. «Это сон. Мы по-прежнему стоим в общежитии, там, в инферно». В поисках ободрения Том с усилием выкрутил шею, чтобы посмотреть на Дефин. Рука, за которую он держался, больше не была рукой маленькой девочки». Рука была призрачно-серой, прозрачной, как туман, с двумя тонкими пальцами и коротким, утолщенным, большим пальцем. Эта небольшая, с виду хрупкая, как бы сделанная из дутого стекла конечность, была присоединена к стеблю в четыре или пять футов длиной. Он вел к Дефин в ее истинном облике». Рядом с Томом, в скользящем аквамарине, находилось торпедообразное тело, длина которого составляла, вероятно, около восьми футов, полное радужного блеска, как пойманная звезда. Вокруг них, повинуясь движению жидкости, плавали и другие стебли, крепкие, похожие на щупальца руки, каждая с такой же трехлапой ладошкой. Тело заканчивалось толстым плоским мышечным веслом, которое без усилий перемещало их вперед. От выступа, слишком короткого, чтобы быть хвостом, тянулась серебряная нить, связывая тело с маленькой черной сферой. В прозрачном теле дефин искрило электричество. Видневшиеся внутри органы удерживали на местах простые структуры из серых хрящей, Взглянув туда, где должна была находиться голова Дефин, Том увидел закругленный нарост с серповидным ртом и похожим на стержень отростком примерно в два фута длиной. Ему удалось увидеть один глаз — желтый шар размером с бейсбольный мяч, вертикальный зеленый зрачок. Глаз скосили в его сторону. Он светился покоем, томной силой. Голова кивнула — подав знак, что узнает Тома, и он резко вдохнул. Вместо жидкости легкий заполнил воздух. Его руку сжали призрачные, наэлектризованные пальцы. Вторая ладошка всплыла вверх и коснулась плеча Тома. «Успокойся!» Дефин уводила их все глубже. Вокруг скользили теплые течения, а свет становился ярче, словно солнце этой планеты, лежала в ее центре. Из глубин, мерцая как движущиеся неоновые вывески, поднимались соплеменники Дифин. Джесси отпрянула, почувствовала, как крепко держит пальцы Дифин, открыла глаза и увидела ее так, как чуть раньше увидел Том. Первым побуждением Джесси было вырваться из веретенообразной руки, но она подавила его. Конечно, дефин представляла совершенно иную форму жизни, чего еще можно было ожидать. Дефин была создана для океанического мира, пусть даже океан состоял из аммиака и азота. Местные обитатели продвигались наверх, радостно выписывая спирали и оставляя фосфорицирующие следы. На концах волокон колыхались споры. Они находились в полном неведении относительно присутствия землян, но Том и Джесси понимали, что это воспоминание Дефин, ее внутренний глаз, и они здесь только гости, чужеродные тени будущего. Сотни этих созданий образовали вокруг Дефин плывущий строй, их движения были четкими и аккуратными, как у проносящихся в непотревоженном воздухе птиц. И Джесси поняла, должно быть, Дефин, что-то вроде вождя, раз заслужила такой эскорт. Теперь профильтрованные через мысленное око Дефин впечатления от ее планеты поступали к Джесси и Тому быстрой вереницей, мерцающей контуры гор, не уступавших по высоте Эвересту, громадные сады с ухоженными рядами, похожих на водоросли растений, Трескучие вспышки неистового белого сияния в расселинах, позволяющих мельком заглянуть в неисчерпаемый источник энергии, лежащий в самом сердце планеты. За горами встали похожие на сложные морские раковины, покатые закругленные ребристые башни большого города, а над его стенами в струях течений двигались сотни соплеменников Дефин. «Прыжок во времени» или память Дефин перескочила с одного на другое. Под ними, в долине, на много миль протянулась пропасть белого огня, выстреливающая вверх тонкие электрические язычки. Изменились и приливы, нежность исчезла, они вихрились с неугомонной энергией. Не выпуская Тома и Джесси, Дефин закувыркалась. Пониже того, что, вероятно, было горлом, Затрепетали ряды небольших, похожих на жабры клапанов, исторгая звенящие звуки, которым невозможно было сопротивляться. Откликнувшись на звон, сородичи Дефин явились, преодолевая течение. Они тоже закувыркались. На нижней стороне тел выступали крупные розовые соски. Из пропасти в долине поднялись и другие существа. привлеченные песнью Дефин. Эти создания имели форму дисков, края которых сверкали синими вспышками электричества, а середина была узлом пульсирующего огня. Дефин не умолкала, и новые существа начали подсоединяться к розовым подбрюшным соскам. Брызнула темная радужно мерцавшая жидкость. Создание колеса плясали, поднимаясь и опускаясь в вихрящихся потоках. Трое прицепились к соскам на брюхе дефин, содрогнулись и умчались прочь, подобно осенним листьям. «Это был массовый обряд спаривания», поняла Джесси. «Балет жизни и смерти». Еще один прыжок во времени. Сверху что-то приближалось. Что-то чужое и страшно холодное». Появившись из моря в треске коротких замыканий, оно выбросило черный гарпун и быстро помчалось вниз в огненную долину. За первым появились другие. Новоприбывшие были соединены с длинными прозрачными шлангами, которые измеились к поверхности». Заскрежетали машины, зашипели насосы и по шлангам потащило сотни существ-дисков, обитавших в сердце планеты Дифин. Спустились новые темные копья, новые жадные шланги. Жестокий сбор урожая продолжался, дающие семя создания, которые были старше самого времени и составляли жизненно важную часть энергетического источника планеты – Отсасывались наверх Когда бурные течения Вновь возвали к Дефин И она запела Дающие семя сумели оплодотворить Меньше половины племени Их собирали быстрее Чем неизвестные планетарные Процессы созидания Могли восполнить нехватку Внутренний глаз Дефин Передал первое шевеление Страха и пришедшее с ним Осознание того Что равновесие нарушено А вот и несомненные признаки кризиса. Центральные огни планеты потускнели, великий механизм, дающий свет и тепло, истощился, словно утомившись производить все новых доноров семени взамен пропавших. Том и Джесси увидели миссию мира. Четверо соплеменников Дефин пустились в долгий путь к поверхности, чтобы связаться с чужаками и объяснить – От чего сбор нужно прекратить. Время шло, а они не возвращались. Пришла смерть. Дефин со своим новорожденным детенышем плыла среди леса шлангов. Знание математики, которое она применяла для возведения городов, позволяло ей вычислить, сколько доноров семени остается на текущий момент после откачивания одним шлангом, Но знать такую статистику Она не хотела Сады, город, племя Все приговорили к смерти Хладнокровные палачи Детеныш простодушно плавал Между шлангами Не понимая страшной реальности При виде такой слепой наивности В разгар бойни Внутри у Дефин что-то треснуло Заставив ее страдальчески Забиться и заскулить Агрессия была злом похороненным в давнишних преданиях о войне, из-за которой у племени, помимо прочих естественных средств защиты, развились волокна со сферами, но в душе Дефин разверзлась огненная пропасть, и неистовые бешеные приливы воззвали к ней. Ее вопль превратился в песнь ярости, в настойчивое гудение Набата, а потом она кинулась вперед и вцепилась в ближайший шланг, Он оказался слишком крепким, чтобы разорвать, но это лишь разожгло ее ярость. Серповидная щель рта раскрылась, плоские зубы вегетарианки сомкнулись на шланге и впились в него. Дефин объял стыд, страдания, но песня ярости придавала ей сил. Шланг разорвался, из него хлынули доноры семени, они закружились вокруг Дефин и поплыли вниз, Назад в долину Следующий шланг дался легче Третий еще легче Из разрывов хлынул ураган осеменителей И сквозь этот ураган Дефин разглядела двоих сородичей Которые реяли над ней со смесью ужаса И нового осознания цели Наблюдая за происходящим Они медлили, готовые совершить святотатство Когда песня Дефин набрала силу Они двинулись вперед и присоединились к ее занятию. От города приплыло темное облако. Несомые мысленным оком, Том и Джесси увидели его так же, как видела Дефин, тысячи откликнувшихся на почти забытую песню сородичей. При виде насилия многие остановились не в состоянии отдаться агрессии, но множество других с бешенством набросились на шланги, «Смена времен, новые машины, новые шланги тянутся с поверхности, их стало больше, они вонзаются в сердце планеты, однако раи и Дефин следует за ее песней, вихрь кровоточащий, пронзительный, как крик ярости». Наконец, на поле битвы воцарилось молчание, течение колыхало порванные шланги. Но затишье было кратким. Кошмар только начинался. Мысленное око моргнуло, и Томас Джесси до костей проняла дрожь. С темной поверхности спустились четыре вращающиеся металлические сферы. Они рыскали над городом, испуская подобные усиленным в миллион раз земным раскатам грома звуковые удары. Стены и башни дрожали и трескались, разрушаясь под ударными волнами – Город сминался, в обломках, крутясь, носились тела убитых и раненых. Детеныш Адефин оторвало от нее. Она потянулась за ним, промахнулась и увидела, как детеныш, повинуясь инстинкту, в мерцании сжимающихся органов и плоти, прячется в свою жизнь спору. Спора уплыла прочь, смешавшись с сотнями иных, толкавшихся в свирепых волнах приливов. Из мрака на дефин вылетел кусок зубчатой стены, раздался треск энергетического разряда, тело и внутренности судорожно сжались, кожа задымилась, органы слились в небольшой шарик, брыжущий электрическими импульсами, а в следующее мгновение не осталось ничего, кроме черной сферы, которая ударилась в обломок стены и рикошетом отлетела в сторону. Плывущих в бронированной раковине бестелесных дефин Тома и Джесси подхватило течение. Их окутала тьма. Последовал быстрый подъем, словно их утащил наверх земной торнадо. Впереди что-то блестело. Синяя паутина, сеть полная попавшихся в нее обитателей верхних слоев. похожих на флюоресцирующие морские звезды созданий, плоских, судорожно дышащих мембран и водяных золотыми фонариками глаз. Сфера ударилась в сеть, и ее окутала паутина. Они повисли среди других беспомощных жизней. Наверху глухо застучали какие-то механизмы. Сеть потянули наверх. Сфера пробила поверхность, как лист черного стекла, Между океаном и низкими белыми облаками раскорячилась зловредная поросль паукообразных конструкций. С них, за поднимающейся сетью, следили кошмарные создания. Протянув коготь, одно из них схватило спору. Мысленное око Дефин съежилось от страха. Власть памяти была недостаточно сильна, чтобы удержать ее, и она бежала. Мимо Джесси и Тома понеслись звезды. Покинув мир Тифин, они пустились в космическое путешествие. Каждый мельком ловил галлюцинаторные картины, передвигающиеся быстрыми шагами массивные создания, голоса которых звучали как трубы судного дня. Ощетинившиеся оружием космические агрегаты — Гаргантюанская пирамида с храпчатой желтой шкурой и два алых солнца, бьющие по агонизирующему ландшафту, плавучая клетка и янтарные иглы, проколовшие зрачки глаз Дифин. Она застонала и разжала руки. Том и Джесси ощутили внезапное резкое торможение, будто находились в скоростном лифте с визгом, несущимся на дно шахты глубиной в милю. Казалось, внутри все сжимается, кости гнутся под железным грузом гравитации, а потом остановка, шелест вместо сокрушительного треска. Том поднял веки. Перед ним стояли три чудовища с костистыми конечностями и нелепыми мясистыми головами. Одно раскрыло полость, набитую шишечками, и прорычало. «Вы в прятки, Услышав внутреннее ворчание, Джесси тоже открыла глаза. Она опиралась на шаткие стебли. Свет был грубым, слепящим, враждебным. Она чуть не упала, и когда вскрикнула, звук отозвался в голове кинжальной болью. Один из чужих, существо с ужасным угловатым лицом, увенчанным кольцами бледных побегов и свисающим с расположенного сбоку головы непонятного клапана неким тотемом, двинулся вперед и трясущимися руками подхватил ее. Вмиг ошеломленная Джесси моргнула, но лицо существа уже менялось, делалось менее безобразным и нелепым. Черты, волосы, уши, Руки снова стали знакомыми, и вот она узнала Коди Локета. На Джесси нахлынуло облегчение, и ноги молодой женщины подкосились. «Баймал», — сказал Коди. На этот раз она сумела понять слова. Том пошатывался, прижимая ладони к глазам. «Вы в порядке, мистер Хеммонд снова спросил Танк. Голова у Тома болела так... Словно была сильно повреждена изнутри. Ему удалось кивнуть. «Если хотите проблеваться, лучше высуньтесь в окно», — посоветовал парнишка. Том отпустил руки. Сощурившись от света, он посмотрел на тройку отщепенцев. Лица ребят опять стали человеческими. Или в случае танка почти человеческими. «Я могу стоять сама», — сказала Джесси. И когда Коди отпустил ее, Бесил опустилась на колени. Она не знала, полностью ли вернулась из пустоты ее я. Может быть, какая-то его часть осталась там навсегда. Все в порядке. «Только оставьте меня на минуточку в покое». Она взглянула в лицо стоявшей рядом с нею дочурки. По щекам Джесси потоком хлынули слезы. Глаза переживали пытку. «Теперь вы знаете меня», — сказала Дефин. Том приподнял левое запястье. Несколько секунд расшифровать цифры было затруднительно, словно он видел подобные символы впервые. Часы показывали 2.19. Путешествие длилось меньше трех минут. «Да вы оба выглядите больными», — заметила отрава. «Что случилось?» «Нас просветили», — Джесси попыталась подняться, но еще не была к этому готова. «А вещество?» — спросила она Дефин. «Это репродуктивная жидкость, да?» «Да», — Дефин смотрела бесстрастно, по левой щеке ползла вниз последняя слеза. «То, что дом кулаков называет ядом, вещество, дающее жизнь моему племени». Джесси вспомнила, как во время обряда спаривания брызгала темная жидкость. Жидкость, жизненно необходимая для процесса воспроизведения себе подобных в мире Дефин, была для дома кулаков оружием разрушения. «Я должна добраться домой», — твердо сказала Дефин. «Я не знаю, сколько нас еще уцелело. Я не знаю, жив ли мой собственный ребенок. Но я возглавила их». «Без меня они не станут бороться, они снова соскользнут в грезы о мире». Дефин сделала длинный вдох и на несколько секунд позволила себе снова ощутить ласку вздымающихся и опадающих приливов. «Этот сон слишком затянулся», — сказала она, — «но это был чудесный сон». «Даже если ты сумела бы добраться домой, как бы ты боролась с ними?» Все время приходили бы новые, разве не так? Да, но от их планеты до нашей далеко. Мы могли бы уничтожать все, что сумеем, и помешать им построить постоянную базу. Их казна не бездонна, они все тратят на оружие, значит, должен существовать предел, за который им не выйти». «Ты выдаешь желаемое за действительное», — сказал Том. «Да, так оно и есть, если только я не вернусь на родину, чтобы действовать. Мы знаем свою планету, они нет. Мы можем нанести удар и скрыться там, где им нас не достать». В глазах Дефин снова блеснула сталь. «Дом кулаков изучал меня, чтобы выяснить, почему мой организм сопротивляется яду. Мне уже случалось убегать с седьмой цитадели». На этот раз они меня убьют. Я не могу сдаться Кусаке, пока не могу. Понимаете? Мы-то понимаем, а вот полковник Роудс может не понять. Снова взгляд на часы. Джесси сейчас он будет ждать нас в плейме. Послушайте, я в это дело врубаюсь мало, сказал Коди. «Но в одно верю железно. Если мы дадим Кусаки забрать Дефин и свалить отсюда, на этом дело не кончится. Она же сказала, он пришлет к нам этих гадов из дома кулаков. Вот тут-то инферно и потонет в дерьме дядя, и весь мир вместе с ним. Может и так, но нам все равно придется дать знать Роуцу, что мы нашли ее». «Том прав», — согласилась Джесси. Она встала... Но головокружение не проходило. Джесси повело, и она была вынуждена прислониться к стене. «Мы сходим за полковником и приведем его сюда», — обратилась она к Дефин. «Он поможет нам сообразить, что делать». «Вам обоим лучше остаться тут, с ней», — Коди выудил из кармана ключи от Хонды. «Я сгоняю в клеймо и привезу его». «Ага, а я пойду поищу предков», — сказал танк. Его раскрашенный камуфляжными пятнами пикап с разбитой фарой и помятый отборного появления в зале игровых автоматов решетка радиатора стоял на стоянке. Как вышел из больницы, так еще их не видал. «Просто сидите тут и держитесь», — сказал Коди, Тому и Джесси. Он вышел из комнаты, за танком двинулась к двери и отрава. Она остановилась, со своего рода восхищением взглянула на Дефин и сказала «Дурдом». Затем широким шагом догнала танка, и дверь за ней закрылась.